Якут. Группа приехала довольно быстро. И народу в квартире стало еще больше. Плохо. Не всегда больше значит лучше. Лучше наоборот. Чем больше людей работает в одном месте, тем чаще возникает желание расслабиться, понадеявшись, что твою долю работы выполнит кто-то другой. Капитан Агениев подобного подхода к делу не понимал. И каждый раз, сталкиваясь с очередной случайной недоработкой, искренне удивлялся. Сейчас же, дабы не мешать другим и самому не попасть в число праздношатающихся, Эгенеев занялся важным делом – допросом возможных свидетелей. Для беседы Кончерри выбрал одну из комнат. Маленькую, неуютную, больше похожую на кладовую. Половину пространства в ней занимал стол с швейной машинкой. Любопытно, кто здесь рукоделием балуется. Вторую узкая тахта, манекен с небрежно нахлобученной дамской шляпой и круглый табурет на колесиках. Более чем странная обстановка. Интересно, кто здесь и питает. Первый на разговор Агинеев пригласил воинственную революцию Олеговну. Здравый смысл настоятельно рекомендовал оставить старушку на потом. Но инстинкт... Чуялось сердце, что победоносцева знает больше, чем все остальные вместе взятые. Но согласится ли рассказать? «Итак, молодой человек...» Революция Олеговна смотрела на него, словно молодой ретивый чекист на врага народа. В позе ее прямая спина, подбородок параллелен полу, руки лежат на коленях, плечи расправлены. Читалось презрение ко всем, кто дерзнул нарушить покой дамы. Наверное, так Мария Антуанетта взирала на парижскую чернь, осмелившуюся разорить Версаль. Каково ваше заключение? Пока рано делать заключение. Смотрите, как бы потом поздно не стало. Ещё, велите вашим людям быть поаккуратнее. Мне в этой квартире ещё жить. Они стараются. Как же стараются? Мне потом результат этих стараний убирать придётся. А в моём возрасте... Вредны чрезмерные физические нагрузки. Остальных тоже допрашивать станете? Все непременно. Только не корите себя потом за бездарно потраченное время. Леля глупа. Впрочем, разумная молодая девушка – нонсенс. Однако Леля – дура совершенная, как и Серафима. Они друг друга стоят. Леля утопит в слезах, а Фима расскажет все, что видела и не видела. Она обладает весьма богатым воображением, которым можно прибавить старческую болтливость и хронический недостаток внимания со стороны окружающих. Поверьте! Она с удовольствием воспользуется случаем. Что касается Сергея, то формально он консьерж. Но фактически выполняет роль электрика, водопроводчика, просто мастера на все руки. Вы, наверное, заметили, что место консьержа не оборудовано должным образом. Да. Генеев и вправду заметил, что в подъезде нет ни стола, ни стула, не говоря уже о стеклянной будке, в которой ныне стало модно помещать охранников, консьержев и их с ними. Это от того, что Сергей имеет при доме комнатенку в подвале, где и обитает. Когда жильцы испытывают необходимость в его услугах, просто звонят по внутренней связи. Это я к тому, что Сергей вряд ли что-то знает. Хотя, порой прислуга бывает весьма наблюдательна. Вы курите? С чего вы решили? С таким задумчивым видом вертите карандаш, будто раздумываете, с какого конца его удобнее прикурить. Не возражаете? Евгеньев испытывал восхищение пополам со смущением. От пронзительного взгляда мадам Петроградской ничто не укроется. Ценный свидетель, хоть и своенравный. Такая, чуть что не по ней, в раз закроется, отговорившись возрастом, слабым здоровьем и прогрессирующим склерозом. Тогда дью показания. Нет. С революцией Олеговны обращаться надо бережнее, чем с гранатой без чеки а курить и вправду охота. К тому же на столе пепельница, не для развлечения же ее поставили. Курите, ради Бога. А вы? Милый юноша, трубка тем и хороша, что в отличие от ваших сигарет ее нельзя курить каждые пять минут. А в моем возрасте это несомненный плюс. Трубка требует бережного, уважительного обращения. Но вы спрашиваете спрашивайте, не стесняйтесь. Не стесняться в присутствии Петроградской было сложно. То же самое, что не стесняться на закрытом балу в честь Ее Величества Королевы Великобритании, на который проник по поддельному пригласительному билету. Того и гляди, за расхватят схватят, да спустят с лестницы. Кто обнаружил тело? Леля. Да чего бесцеремонная особа? Заглянуть в ванную комнату, когда молодой человек, заметьте, не муж, не жених, не близкий родственник купается? Это верх неприличия. «Не сочтите меня ханжой и престарелой моралисткой, но я привыкла говорить, что думаю». «Значит, если я правильно понял, Леля пришла в гости к вашему внуку, а тот принимал ванну. Она заглянула и обнаружила тело. Так?» «Не так», – с явным удовлетворением в голосе произнесла мадам Петроградская. Леля не пришла. Леля здесь живёт. Рома принимала ванну, а она заглянула и соответственно обнаружила. Мы позвали Сергея, а тот уже позвонил в милицию. Я проследила, чтобы в ванной комнате никто ничего не трогал. Спасибо. Здравомыслие это особый поражало. Революция Олеговна была спокойна. Рассудительно и даже иронично. Неужели ей ни капли не жаль внука? Или дело в затаённых конфликтах, в подводных течениях и невидимых глазу постороннего бурях, что время от времени бушевали на просторах этой квартиры? Старая бабка и красивая девушка – почти невеста. Не задумали ли молодые избавиться от надоедливой старухи-надсмотрщицы? Характер-то у неё тот ещё. Может, планировали выселить из квартиры в дом престарелых? А революция Олеговна узнала и... А что? Пожалуй, отравление ей подходит. Жестоко, но по-старомодному изящно. Определенно имеет смысл покопаться в том мусорном ведре, которое психологи гордо именуют межличностными отношениями. То есть Леля живет с вами? Вас это удивляет? Кажется, сейчас это модно, просто жить друг с другом, никак не регистрируя отношения. Гражданский брак, друг молодежи. Расскажите параллелю. Гениев намеренно проигнорировал раздражение, прозвучавшее в ответе революции Олеговны. Параллелю? Собеседница усмехнулась. Думаете, не понимая, в какую сторону ваши мысли идут? Да вы, молодых, решили избавиться от старухи, которая мешала жить в счастье и согласии, но просчитались. Она успела раньше. Пожалуй, в другой ситуации, милый юноша, ваши логические построения имели бы смысл. У меня вполне достало бы духу на убийство. Кстати, еще не доказано, убийство ли это. Однако, вы видите лишь малую часть общей картины. Ладно, охота вам слушать про эту маленькую дурочку. Пожалуйста, расскажу. Буду весьма благодарен. Генеев чувствовал, как пылает щеки, и опустил глаза. Уж лучше рассматривать остроносцы, украшенные стразами и шелковыми цветами тапочки «Революция говны чем встречаться с ней взглядом. Какой позор! Сразу поясняю. Имя, фамилия, отчество, дату и место рождения спросите у самой Лели. Я к ней в паспорт не заглядывала. Понятия не имею, с какой помойки роман приволок эту Лелю. Но с первого взгляда было видно. Девчонка дура, совершеннейшая. «Непроходимая дура! Я еще готова смириться с отсутствием хороших манер, неграмотностью и необразованностью!» «Представляете, она пребывает в полной уверенности, будто Распутин – это такой сорт водки, а крепостной – тот, кто живет в крепости!» Революция Олеговна гневно фыркнула. Я, конечно, понимаю, образование еще не повод, чтобы отворачиваться от человека. Тешила себя надеждой, что у девочки просто не было возможности учиться. И пыталась ей помочь. Но милость создание упорно отвергала любую помощь. Учеба не для нашей Лели. Ее интересовали модные тряпки, тусовки подружки и любовники подружек. При этом лексического запаса не хватало даже на то, чтобы описать новое платье. Или там, к примеру, сумочку. Вместо слов мат и сдавленные ахи-охи. У Лели душа состоит из тряпок и сплетен. Я вас еще не утомила? Нет, нет, что вы! бодро соврал Евгении. Итак, Рома привел Лелю не так давно. Пару месяцев. Сейчас сентябрь, верно? Верно. Значит, июль. Нет, июнь или конец мая. Помню, жарко было. Она в неприлично коротком сарафане заявилась. Прозрачный такой, все прелести на виду. Больше всего меня поразило, что сарафан белый, а белье черное. Оказалось, мода такая как Роман объяснил ее появление? Никак. Сказал, что Леля отныне будет жить с нами. А вы согласились? Разве мое согласие что-то значило? Помилуйте, кто и когда слушал нотации престарелых родственниц? Все молодые свято убеждены, что те, кому старше 30, пребывают в глубоком маразме и не неспособны мыслить здраво. Да, я могла выставить Лелю за дверь. Официально квартира принадлежит мне. Куплена на моё имя и на мои деньги. Пришлось продать старую, приличный дом, пять комнат, два балкона, высокие потолки. Поверьте, для меня этот вопрос весьма болезнен. Зачем тогда продавали? Кончери насторожился, вроде бы пустяк. Квартира, продана не весть когда. Но с другой стороны, где квартира, там деньги немалые. А где деньги, там и мотивы. Требовалось оплатить образование Романа. На мой взгляд, подобных денег оно не стоило. Но разве уж меня спрашивали? Сначала Маша, моя единственная дочь, бросает дом, учебу, друзей. Ради какого-то проходимца. Убегает тайно, врет, будто к подруге на дачу отправляется. А сама на самолет и к своему. Двадцать лет ни звонка, ни письма нормального. Только открытки к Новому году. Спасибо и на этом. В железном голосе революции Олеговны прозвенели обиженные нотки. Потом звонок в дверь и «Здравствуйте». Появляется на пороге Ромочка, внук мой с письмом от Маши. Дескать, дорогая бабушка, примите, приютите. Вам я кажусь циничной? Нет, что вы. Не врите. Терпеть не могу, Врунов. Революция Олеговна презрительно поджала губы. Запомните, молодой человек, никогда не спешите сказать неправду. Зачастую ложь оборачивается против человека её произнёсшего, впрочем, и правда не всегда на пользу. Так что же делать? Думать, молодой человек, думать. Это единственный универсальный рецепт. К сожалению, ни моя дочь, ни мой внук не применяли данный рецепт на практике, за что и поплатились. Маша отказывала мне в общении на протяжении 20 лет. Но когда Роме понадобилось получить достойное образование, отправила мальчика в Москву. Да, признаюсь, мне было обидно и неприятно. Но Рому я приняла, всё-таки родной внук. И Машу я всегда любила. Родила поздно, в 43. Сейчас это нормально. А в мое время, женщина, осмелившая в 43 года, родить ребенка выглядело необычно. Воспитывая Машу, я старалась сделать из нее цельного человека, достойного гражданина великой страны. Школа с золотой медалью, институт с красным дипломом, аспирантура, почти готова диссертация и этот никчемный роман сложа сломавший ей жизнь. У вас есть дети? Нет. Повезло. Экзамены Рома провалил. Да и странно было бы ожидать другого без подготовки. Да и странно было бы ожидать другого. Без подготовки поступить в столичный вуз удается единицам. Пришлось платить. Маша соизволила приехать сюда. Привезла деньги. Устроила Романа в какой-то заштатный университет, но с военной кафедрой. Отделение платное, но она наивно надеялась, что на следующий год Роман перепоступит на бюджет. Как бы не так. Ни на второй, ни на третий год пробиться на бюджет не удалось. Дальнейшие попытки не имели смысла. Если бы я знала, чем эта учеба обернется... Машу убили. Как? Капитан Игенеев насторожился. Убийство? Еще одно убийство добавит работы. Но, возможно, прольет свет на сегодняшнее дело. В общем-то, это было предподнесено как несчастный случай. Автомобильная авария с летальным исходом. Вероятно, они лишь хотели припугнуть Машу. Но не справились с управлением. Кто? «Кредиторы!» Революция Олеговна выплюнула гадкое слово, всем своим видом демонстрируя, что в ее время ничего подобного не было. И в роли единственного кредитора выступало государство, что, несомненно, гораздо справедливее и безопаснее. Кое в чем Эгениев готов был согласиться. «Маша заняла деньги. Сначала там, в своем урчине». Это ведь надо было покинуть Москву ради города с таким нелепым названием. Заложила квартиру, потом заложила еще раз, но уже в Москве. Крайне неосмотрительный поступок. Маша не думала, как отдать деньги. А я узнала о долгах только тогда, когда на квартиру заявились господа, почитающие себя хозяевами жизни. Знаете ли, такие бритые головы, квадратные подбородки абсолютно тупые глаза. Еще жевательную резинку постоянно жуют натуральные верблюды, одним словом. «Быки», — подсказал Егинеев. «Что ж, тоже вполне подходит. И вот они заявляют, будто бы Маша должна крупную сумму денег и требуют отписать им квартиру, мою квартиру» ключи от которой сам Сталин моему супругу вручал. При воспоминании о наглом поведении незваных гостей на блеклых щеках Петроградской вспыхнули гневные пятна. Естественно, я отказалась. Не испугались? Молодой человек! В своей жизни мне доводилось сталкиваться со многими проблемами. И, поверьте, меня не испугать угрозами вчерашних школьников. Но квартиру пришлось продать. Это было единственно верное решение. Я всегда отличалась здравомыслием. Господа положили глаз на мою квартиру, считая, что я в том возрасте, когда уже ничего не надо. Сумма, названная молодыми людьми, велика. Но квартира стоила гораздо, гораздо дороже. Пришлось расстаться. Разницы хватило, чтобы купить это жилье и оплатить Ромочке последние два курса. Как вы считаете, у вашего внука были причины расстаться с жизнью? Генеев мысленно вздохнул с облегчением. Похоже, период старческих воспоминаний закрыт и можно перейти к делу. «Полагаете, это самоубийство? Вздор!» Рома в отца пошел. Слабый, никчемный, не способный на поступок. «А самоубийство?» Это поступок. Причем поступок с большой буквы. Рома у своего начальства не мог прибавку к жалованию потребовать. «А вы говорите самоубийство? Чушь!» Леля вам то же самое скажет. Роман работал. «Конечно. Я не потерпела бы в своем доме бездельника». «Где?» «Какой-то дом-мод. Знаю, владел им господин Аронов. Фамилия известная, даже мне доводилось слышать. Правда, большей частью от романа». «И что роман говорил?» «Жаловался. Он постоянно жаловался». Говорил, будто его недооценивают, затирают, идеями пользуются, но нигде не упоминают имя романа. Я не очень вникала. Говоря по правде, выбор профессии меня весьма и весьма разочаровал. Мой внук – портной. Не, сейчас портные называются модельерами. Но они от этого не перестают быть портными. Для мужчины подобная профессия позорна по определению. Мужчина-модистка. Нонсенс. Но коли уж начал работать, то работай. Нытье никому еще не помогало. И это совершенно нормально, когда мастер пользуется наработками своих учеников, ведь без его покровительства Они не создали бы ровным счетом ничего. Взять хотя бы Фаберже. Знаете такого? Ювелир? Художник по золоту, фыркнула революция Олеговна. Ювелир ваяет золотые цепи и перстни. А художник, художник творит. Это огромная разница. Фаберже именно творил. Но в то же время Под его именем работали талантливые ювелиры, которые выпускали на продажу огромное количество качественных украшений. Качественных, но не гениальных. Своё имя Фаберже позволял ставить лишь под самыми лучшими работами. Остальным доставалось клеймо. И ученики гордились, когда великий мастер снисходил до их работ. А Ромочке, видите ли, не по нраву пришлось, самостоятельности захотел. А какая к чертям самостоятельность, когда у него денег нет? Вещь, она тогда вещь, когда ее руками потрогать можно. А картинка на бумаге – это пшик, ее не продашь. В моем понимании, конечно, Ромочка умудрялся продавать. Причем не только свои, но и чужие. Я случайно узнала, что он, как это теперь принято выражаться, подставляет, вот правильно, подставляет своего начальника и работодателя. Мы даже поругались по этому поводу. Для меня честь и верность – не пустые звуки. А Ромочка вырос настоящим приспособленцем. Видите, чем закончилось? Думаете, его убили? Кончери на всякий случай сделал пометку в блокноте. Работа на конкурента. Дорогая и несколько претензиозная ручка, подарок сестры и предмет постоянных насмешек коллег легко скользила по бумаге. Золотое перо как-никак. Фирма веников не вяжет. Несмотря на насмешку, ручку и кот любил. Даже писать старался аккуратнее, чтобы соответствовать. Убили? Право слова не знаю. Мой внук не был воплощением добродетелей, но убивать из-за каких-то там рисунков – это уже чересчур. Но про те его дела вы лучше Лилю спросите. Она больше знает, а я старуха. Вредная, вздорная, глупая старуха, которая ничего не смыслит в современной жизни. Революция Олеговна усмехнулась став удивительно похожей на старуху Шипокляк из мультика про Чебурашку. Старая? Может быть и старая. Но вот глупо ее Генеев не назвал бы. Петроградская умна и решительна. А значит, ничего не значит. Впереди еще разговор с Лелей. За два часа до. Обсуждать план мести было вкусно. Клубника со льдом. Омары и тонкий листик салата. Вот на что это похоже. Пожалуй, можно добавить жареные каштаны и теплый тягучий коньяк. Он и не предполагал, что это может быть настолько вкусно. Легкие оттенки страха придавали блюду нужную остроту. От предвкушения свободы почти не свалительную сладость. Свобода. Адет пожалеет, что так с ним обошлась. Просто нужно сделать так, чтобы смерть ее походила на самоубийство. Это будет несложно. Я обещаю. Что взамен? Твое молчание. Наследство делим пополам. И ты забываешь, что когда-то называлась моей супругой. Придерживайся версии Адетт. Она очень хорошо умеет сочинять правдоподобные истории. Стефания наливается краской. Стефании не по вкусу отведенная ей роль. «Ничего, она смирится с ролью дальней родственницы блистательной Адетти, так же, как он, когда-то смирился с ролью брата. Каждому воздается по заслугам. У Адетти еще остался пузырек с а, м, средством. Серж вчера держал его в руках. Некрасивый флакон с толстыми мутными стенками» и темная вязкая жидкость внутри. Украсть яд не составит труда. Адет хранила смертельную игрушку на туалетном столике среди флаконов, флакончиков, баночек, кистей, пуховки и засушенных розовых лепестков. Хорошо, что Адет велела притащить в ванную комнату зеркало, иначе Серж не решился бы. Сложно совершить что-либо, когда тебя буравят недружелюбные взгляды этих тварей. Она собирается принимать ванну. Это надолго. Одни приготовления займут больше часа. Крема, маски, шампуни, шампанское, кофе. Бутылку Вевклико Понсардон Брюд доставил посыльный. Очередной анонимный обожатель. Весьма удачно, весьма. Итак, шампанское или кофе?